Джейси Джей Миллс. Познакомиться заново. Читает Владимир Войтюк. Зимний бал семьи Грейвса запомнился отнюдь не великолепием танцующих пар и светским блеском, а очередным столкновением между сыновьями Юманс и Барнс, уже успевшим стать самым громким событием месяца. Если бы Шекспир творил в наши дни, эти два дома вполне могли бы послужить прообразами враждующих Монтекки и Капулетти. Уверены наши читатели с нетерпением ждут объяснения причины этой ссоры, а ей устала современная Джульетта, Габриэлла Юманс, ставшая в минувшем году печально известным завоеванием Кристофера Барнса. По нашим источникам, Дэвид Юманс не смог сдержать эмоции в ответ на оскорбление чести сестры, что и привело к поединку. Разгневанный лорд Юманс бросил на столик свежий выпуск лондонского вестника и устремил взгляд на провинившегося сына, требуя от него объяснений. Вряд ли Дэвид мог что-либо сказать в свое оправдание. Написанное в газете было чистой правдой, за исключением разве что стола с закусками, который был сломан в ходе драки. Не сломали. Перевернули. Большая разница. «Ты хоть понимаешь, что натворил?» — возмутился отец, измеряя шагами комнату. «Твое вопиющее поведение привело нашу семью к очередному скандалу, и ты, к тому же, втянул в него Габриэллу!» Возможно, это было единственное, что по-настоящему тревожило Дэвида в данной ситуации. Как будущий глава дома «Юманс», он был обязан помочь отцу удачно выдать замуж своих сестер. Однако ни одна из них так и не увидела ни одного приличного кавалера с начала сезона. И в этом Дэвид винил вовсе не свои высокие требования или отсутствие этих критериев у сватующихся джентльменов, а лишь одного человека, который вошел в жизнь Габриэллы и разрушил благопристойную репутацию разрывом помолвки. В данной истории Дэвид жалел лишь об одном, что не пристрелил мерзавца, дискредитировавшего непорочность его сестры. Отец отобрал у него револьвер, прежде чем юноша успел добраться до входной двери. «Так больше продолжаться не может. Близится последний бал этого года, а вы не можете дышать одним воздухом, не говоря уже о том, чтобы находиться в одном зале». Дэвид попытался возразить, но его слова застряли в горле, под гневным взглядом матери. «Мы решим это недоразумение немедле. «Я уже пригласила семью Барнс посетить наш дом». «Что?» — возмутился Дэвид, подскакивая с дивана. «Мои слова не нуждаются в повторении. Ты прекрасно все слышал». И, как вовремя, вошедший дворецкий оповестил о прибытии семьи Барнс в полном составе. У Дэвида даже не выдалась возможности сбежать, как они вошли в гостиную. Улыбались все кроме Кристофера, которого, по всей видимости, поставили в известность постфактум, так же, как и Дэвида. Оба юноши пришли в себя лишь когда леди Барнс и девушки дома Юманс любезно попросили положить их сумочки на диван. Отказать было невежливо, поэтому Кристофер, натянув улыбку, сразу же принял из рук матери Риди Кюль и протянул ладонь средней дочери Юманс. «Позволите». Люсиль смущенно захлопала ресницами. В ее возрасте поддаться чарам очаровательного джентльмена было чересчур легко. Но какими бы искренними ни казались намерения Барнса, Дэвид в них не верил. Он не позволил Люсиль отдать аксессуар, вместо этого бесцеремонно забрал сам и осадил недруга предупреждающим взглядом. «Я бы посоветовал вам держать свои руки при себе, мистер Барнс». Я бы не хотел, чтобы еще одна девушка нашей семьи пострадала от вашего влияния. А то может случиться так, что одна из наших охотничьих собак случайно сочтет вас за оленя во время проведения зимней охоты. «Правда?» — вопросил Кристофер, и уголок его губ ехидно задрался вверх, еще сильнее раздражая Дэвида. Предполагаю, мне повезло, что сейчас здесь нет ни одной из ваших собак, за исключением вздорной дворняшки, коей вы являетесь. Ах, вы подлец! И в этот момент в замочной скважине отрезвляюще провернулся ключ. Дэвида словно водой окатило. Они остались вдвоем в полностью опустевшей гостиной. Приятного времяпрепровождения пожелала леди Юманс в ответ на крики сына и стук в закрытую дверь. И обе семьи, непринужденно общаясь, удалились наслаждаться чаепитием. Дэвид не знал, как реагировать на эту сплоченность. С одной стороны, ему следовало бы воспользоваться моментом, чтобы разрешить конфликт. С другой же, он взглянул на Кристофера, который все еще держал в руках сумочку своей матери, насупившись от недовольства. Заметив взгляд Юманса, Кристофер смущенно бросил сумочку на диван. «Наверное, нам стоит...» — осторожно начал он, пытаясь завести разговор, но тут же был прерван. «Я не намерен оставаться», — твердо произнес Дэвид, схватив со спинки кресла свой пиджак. «Ваша компания не приносит мне удовольствия, а недоверие собственной семьи, решившей запереть меня в этой гостиной, как какую-то мешающуюся под ногами собачонку, оскорбляет меня еще больше». «Приятно, что вы признаёте свою схожесть с собакой, но что же вы намерены делать?» «Спрыгнуть со второго этажа?» — фыркнул Кристофер, не увидев, как Дэвид без колебаний открывает защёлки на окне, ужаснулся. «Господи, да вы безумны в своей гордости, это же самоубийство!» «Самоубийство находиться рядом с вами, а это ярко выраженное желание жить». «На вас домашняя одежда! Да и куда вы собираетесь направляться в таком виде? До ближайшей деревни идти не меньше трех часов! Вы окалеете на таком морозе?» Не желая слушать дальнейшие возражения, Дэвид забрался на подоконник. Стоило признать, как только ледяные уколы воздуха пробрались под его одежду, вся решимость к побегу испарилась мгновенно. «Но отступить означало бы проявить трусость». К его удаче прямо под окном располагалась покатая крыша террасы. «Довольно неплохо», — подумал Дэвид, вставая на черепицу. Несмотря на крутой склон, он мог бы успешно спуститься, однако стоило сделать шаг, как гладкие подошвы его туфель заскользили по заледеневшей крыше, неочищенной от снега. Дэвид рухнул плашмя, успев в середине пути к краю схватиться за черепицу. «О боги!» — воскликнул Кристофер, испуганно высунувшись из окна. «Вы в порядке?» «А по мне не видно, что я в порядке!» — прошипел Дэвид, пытаясь подняться на скользкое и шаткое черепице под ним, не позволяло этого сделать. Кристофер, наблюдая за его безуспешными усилиями, принял решение. «Если уж потерять что-то, то лучше пусть это будет штора, чем чья-то жизнь». Собравшись с духом, он Он вылез из окна, цепляясь за плотную ткань, как за спасательный канат, и протянул руку Дэвиду. «Хватайтесь!» В такой ситуации от помощи не отказываются, даже если ее предлагает недруг. Дэвид колебался лишь мгновение, однако, осознав безысходность своего положения, схватил протянутую руку. Кристофер силой потянул его к себе, и в этот момент черепица под его сапогом треснула. От обуявшего страха юноши очнулись, уже оказавшись в глубоком сугробе. К счастью, после недавнего снегопада прислуга еще не успела расчистить дорожки, иначе лежали бы они на каменной кладке вместо мягкой снежной подушки. Однако вместо ожидаемых воплей и стонов Кристофер услышал рядом полоумное хихиканье. «Вы неимоверный идиот!» — разгневанно вскрикнул Кристофер, вылезая из сугроба и швырнул в лицо смеющегося Дэвида комок снега. «Вы чуть нас не угробили!» «А вы, оказывается, зануда усмехнулся Дэвид, восстанавливая дыхание. «Во всяком случае, зануднее любого из ваших братьев. Поразительно, что вас считают интересным собеседником». «Меня больше поражает, что вас считают интересным, потому что я не увидел ничего, кроме полного безрассудства». «Оно и интересно». Встав на ноги, Дэвид отряхнулся от снега и оценил высоту их падения. «Прилично. Следовало бы поблагодарить Барнса за протянутую руку помощи. Хотя, возможно, достаточно будет и ответной». «Благодарю», — с недоверием произнёс Кристофер, принимая протянутую руку, чтобы подняться. «Что бы вы обо мне не думали, у меня всё же есть понятие чести. Сомневаюсь, что понятие чести включает в себя попытку уничтожить банкетный стол телом соперника. В случившемся виноваты вы сами. Вам не следовало докучать своим вниманием моей сестре». На балу были десятки девушек, но вы почему-то выбрали ту, с которой сами же и разорвали помолвку. Осмелюсь заявить, что я имею право злиться на вас не меньше. Вы умудрились при всей своей скудной репутации повесы затащить моего брата в порочно известный клуб. Вы хоть представляете, какой позор я испытал, вытаскивая его в усмерть пьяного из-под проститутки? Дэвид натянутый улыбнулся, вспомнив одну из своих лучших проказ, и ответил «Предполагаю, такой же, какой испытала моя сестра после связи с вами». Однако, ощутив несвойственный укол совести, все же добавил «Мне следует поблагодарить вас. Вы не обязаны были помогать мне». «Не обязан, но как иначе?» — пробурчал Кристофер. «В противном случае меня бы обвинили в вашем убийстве». «Тут не более десяти футов. Разбить голову можно, даже упав со стула». «Но что вы намерены делать дальше?» — поинтересовался Кристофер, подозрительно щуря глаза. «Уверен, что вы затеяли столь рискованный побег не для того, чтобы вернуться через парадный вход». Дэвид задумался. В общем-то, он не заглядывал так далеко, руководствуясь только порывом эмоций. Но теперь, когда Кристофер задал ему этот вопрос... На ум приходило лишь одно место. Охотничий домик, располагающийся около небольшого озера на территории поместья. В нём было всё, чтобы комфортно устроиться на ночлег, а заодно напугать родных своей пропажей. Правда, для этого придётся миновать небольшой лесопарк. Дэвид поглядел на растирающего плечи Кристофера. Стоит ли звать его с собой? «Я не настаиваю», — с неловкостью на лице Дэвид потер затылок — «У вас нет причины идти со мной. Я либо иду с вами, либо мы оба возвращаемся», — категорично отрезал Кристофер. «Не хватало мне еще мук совести, если вы не вернетесь с вашей-то удачей». Дэвид довольно хмыкнул и повел компаньона сквозь сугробы. Оставалось надеяться, что Кристофер в полной мере осознавал, на какую авантюру подписался и что его будет ожидать после возвращения. Впрочем... Это уже будет не забота Дэвида. Через полчаса блужданий, чувствуя, как леденеют ступни в ботинках и сковывает спазмом мышцы, юноши оказались у кромки леса. Дальше предстояло идти по узкой тропе. Разросшиеся ветви деревьев практически закрывали небо, но, увы, не защищали от слабого пробирающего ветерка и планирующих снежных крошек. Молчание быстро наскучило, но подходящие темы для разговора ни один, ни другой найти не могли. Ранее все их беседы сводились к ссорам, и Дэвид не нашел вопроса лучше, чем тот, который или же разрешит их конфликт, или же усугубит напрочь. «Раз уж мы здесь одни, позвольте спросить, почему вы разорвали помолвку с моей сестрой? Габриэла оказалась недостаточно хороша для вас». Кристофер внезапно остановился, заставив Дэвида сделать то же самое. «Боюсь, для вас это станет новостью, но я не желал той помолвки». «Тогда зачем сделали предложение?» Юноша отвёл глаза. «Не знаю, заметили ли вы, но я внешне схож со своим младшим братом Кайлом. В тот вечер, когда вашу сестру якобы застали в моих объятиях, она была в компании моего брата, но Кайл...» «Недостаточно зрел, чтобы сделать даме предложение, поэтому я был вынужден заменить его, а после разорвать помолвку, чтобы через год он мог сделать ей предложение, как полагается». Дэвид растерянно паник. «Так вы спасали брата и заодно защитили мою сестру от обвинений в распутстве?» «Похоже на то», — Кристофер пожал плечами, — «Надеюсь, вы не станете возражать против кандидатуры Кайло в качестве жениха для леди Габриэллы. Он весьма ответственно подходит к этой своей обязанности и любит вашу сестру». «Нет, конечно», — растерялся Дэвид. «Просто мне ужасно неловко осознавать, что всё это время я ненавидел вас без всякой причины. В таком случае позвольте задать вам встречный вопрос». «Как вам удалось затащить Кевина в клуб? Мне это не удавалось, сколько бы я ни пытался!» Теперь Дэвид почувствовал себя ещё более неловко. «Проще, чем может показаться», — нервно усмехнулся он. «Конечно, теперь это звучит до невероятного глупо, но вы знали, что он влюблён в мою сестру Люсиль?» «Вы правы, это действительно глупо», — рассмеялся Кристофер и взмахом руки предложил Дэвиду продолжить путь. «Неужели такова судьба всех барнсов?» «Боюсь, в таком случае у меня недостаточно сестер для сватовства», — поддержал смехом Дэвид. «Что же касается вашего брата, признаю, я поступил бесчестно. Я назначил ему встречу недалеко от клуба от имени Люсиль и, встретившись с ним, сообщил, что она не смогла прийти. Чтобы извиниться за недоразумение, предложил угостить его. Мне жаль, что так вышло. Я не думал, что все обернется подобным образом». Я уже заметил, что вы не привыкли думать, прежде чем что-либо сделать. Но, как вы и сказали, это делает вас интересным. Однако для Кевина это послужило уроком о том, почему не стоит доверять малознакомым людям и посещать подозрительные места. Это довольно забавно, учитывая, что вы говорите это в то время, как сами идёте в незнакомое место со мной. Вы ведь незнакомец», — легкомысленно пожал плечами Кристофер. Дэвид улыбнулся, ощущая неимоверную лёгкость. Он и представить не мог, что однажды будет так непринуждённо вести беседу с Барнсом. Вдалеке на заснеженной тропинке показался просвет, а за ним — покрытое белыми хлопьями заледеневшее озеро и небольшая лачуга, спрятавшаяся среди сугробов. Дэвид всегда испытывал нежные чувства к этому месту с восторгом вспоминая, как отец каждый сезон приводил его сюда поохотиться на уток. Лесной домик давно не знал посетителей, снег лежал нетронутым. Разгребая холодные насыпи руками и ногами, юноши, наконец, добрались до двери. Она никогда не запиралась, чтобы любой мог найти здесь укрытие, но порог пришлось откапывать. Дверь поддалась не сразу. Юноши навалились всем телом, заставляя её сдвинуться, и, оказавшись внутри, закрыли за собой на задвижку. «Я же говорил, Дэвид сложил поленье в камине. Здесь есть всё необходимое». «Чёрт, да где же спички?» Достав из кармана коробок, Кристофер бросил его в руки Дэвида. «Не знал, что вы умеете разжигать камин». «Вы многого обо мне не знаете», — с улыбкой ответил Дэвид. Юноша умело разжёг огонь. Вот только в промёрзшей лачуге и посидеть было негде, разве что на ковре, но и тот был настолько холодный, что его ворс стоял колом. Отыскав в комоде стопку одеял, Дэвид раскинул их на полу и, сбросив с себя промокшие вещи, устроился перед камином, накинув одно из одеял на плечи. Нам следует исправить это. Не желаете ли вы познакомиться заново?» Дэвид похлопал по пустому месту рядом с собой. Устроившись у камина, Кристофер протянул ему руку. «Кристофер Барнс рад знакомству». «Дэвид Юманс. Сочту за честь». Юноши рассмеялись. Странный выдался день, отчасти глупый и сумбурный, но оставивший тёплое воспоминание о дружбе, прошедшие со снегом и надвигающимися сумерками. «Вы уверены, что с ними всё будет в порядке?» — обеспокойно поинтересовалась леди Барнс, рассматривая ночной пейзаж за окном. «Не переживайте. Слуги сообщили, что они в охотничьем домике на территории поместья», — успокоила её леди Юманс. «Будем надеяться, что этот день послужит началом крепкой дружбы». Внезапно всех переполошил вскрик самый младший Юманс, «Звезда! Звезда упала!» Все дети бросились к окну, высматривая новую падающую звезду, но другой так и не последовало. А леди Юманс, прижимая ободок чашки к губам, лишь загадочно улыбнулась. «Полагаю, это значит «да».